Надеюсь, вы о нем не забудете? Ну, что мне ответить молодому человеку, обратившемуся именно ко мне? Вы скажете, что я признателен за оказанную мне честь, но дочь моя имеет врожденные недостатки, препятствующие заключению брачного союза. Но, сударь, эти недостатки вымышленны. Почему вы хотите, чтобы я приписала их ей и тем самым лишила вашу единственную дочь счастья, несомненно, ожидающего ее в браке? Сделали ли брачные узы счастливыми вас, сударыня? Не все женщины совершают ошибки, подобные моим, соединив свою жизнь с вашей. И с глубоким вздохом. И не все мужья похожи на вас. Жены. Лживые. Ревнивые. капризны Жеманницы либо святоши. Мужья, коварные, неверные, злодеи либо деспоты. Вот вкратце основные качества человеческих индивидов, сударыня. Не надейтесь встретить исключение. Однако все вступают в брак, да, глупцы или легковеры. Как сказал один философ, вступить в брак можно только при одном условии. Когда ты либо не знаешь, что делаешь, либо не знаешь, что делать. Так пусть гибнет мир, как ему будет угодно. Истребить растение, приносящее лишь ядовитые плоды, никогда не поздно. Эй жене вряд ли будет вам признательна за столь суровую заботу о ней. — А вы считаете, что она находит этот брак привлекательным? — Ваше желание для нее закон, — так сказала она мне. — Прекрасно. Так вот, сударыня, я приказываю вам отныне выбросить из головы мысль о ее замужестве. И господин де Франвальд вышел, еще раз напомнив жене о своем строжайшем запрете возобновлять какие-либо переговоры о замужестве дочери. Госпожа де Франваль не приминула сообщить матери о своей беседе с мужем, и госпожа де фарней более осведомленная и более тонко разбирающаяся в людских страстях, нежели ее очаровательная и печальная дочь, тут же заподозрила в этом отказе нечто противоестественное. И жене чрезвычайно редко виделась с бабушкой. Встречи их продолжались не более часу, всегда в присутствии франваля Госпожа де Форней, желая уснить для себя обстоятельства дела, вынуждена была таким образом специально просить зятя отпустить к ней внучку на целый день под предлогом избавления последней от терзавшей ее мигрени. Отец с дочерью приехали госпоже де Форней, и Танне сочла нужным скрыть от зятя своего удивление отказом выдать о жени замуж. Надеюсь, я могу рассчитывать, что вы позволите вашей дочери откровенно рассказать мне о тех недостатках, кои, по вашему мнению, препятствует ее бракосочетанию. Судериня. «Мнимы ли эти недостатки или истинны?» — ответил Франваль, изумленный решительностью тещи. «В любом случае бракосочетание дочери будет мне стоить весьма дорого. А я еще слишком молод, чтобы пойти на такие жертвы. Когда ей исполнится двадцать пять лет, она будет вольна в своих поступках. До той поры она может на меня не рассчитывать». — А вы, э жени, во всем ли вы согласны с отцом вашим? — спросила госпожа де Форней. — Почти во всем, сударыня, — с твердостью ответила мадемуазель де Франваль. — Господин мой позволяет мне выйти замуж в двадцать пять лет. Я же заявляю вам, и ему, что никогда не воспользуюсь подобным позволением, которое, при моем образе мыслей, способствовало бы лишь... Несчастью судьбы моей. Подобный образ мысли не пристал вашему нежному возрасту, мадемуазель,